Один из них – Игорь Шабдурасулов, который тоже стал весьма нелюбим после того, как проект «Путин» был реализован. А на самом деле было несколько принципиальных моментов, которые следовало понять и под них подстроить технологию. Первый и главный момент, который был сформулирован, это необходимость преемственной власти. Было расшифровано, что это такое. Под преемственностью понималось закрепление тех элит, которые уже были созданы. Срыв попыток заменить эти элиты какими-то другими. Существовали молодые, пусть во многом несовершенные элиты, политическое, экономическое, информационное, культурное. Дальше они должны были улучшаться эволюционным путем. Идея состояла в том, Чтобы не допустить революции, когда происходит насильственная ломка, иногда с кровью, что неизбежно кончается государственной катастрофой, это было как бы отправной точкой. И с этим согласились. Преемственность власти означает преемственность элит, то есть нужно было подвести черту. Во всех странах, которые переживали революцию, черту все равно подводили, примирялись, Прощали. Извините, вернусь к Чечне. Недавно Иван Петрович Рыбкин озвучил новую идею, на которую не обратили внимания. Одна из издержек войны – разделение людей на бандитов и не бандитов, на преступников и правоверных. Одни считают, Буданов – преступник, другие считают, Буданов – герой. Басаев – преступник, считают одни. Басаев герой, считают другие. И выхода из этого заколдованного круга не существует. Раскол мнений неизбежен. И вот Рыбкин предложил серьезную вещь. Амнистия должна быть полной. Мы должны перестать гоняться за теми, кто отрезал голову пленным, и за теми, кто насиловал девушек, а потом их убивал. Иначе этому не будет конца. Погоня за ними будет порождать новое насилие. Поэтому... Как бы это для многих не ужасно звучало, мы должны всем простить. И выбирать все равно придется в пользу православной идеи прощения, а не в пользу идеологии возмездия. Только это имеет историческую перспективу. Но я возвращаюсь к проекту «Путин». Мне было совершенно ясно, что следующим президентом России станет премьер-министр. Так уж устроено наше верноподданическое сознание. Я вам сейчас это докажу. Вот был Черномырдин. Ельцин, под давлением своего окружения, решил его поменять на Кириенко. Сразу скажу, я не был автором Кириенко. Я считал, что Кириенко — это ошибка. Но я соглашался. Действительно, Черномырдин оброс столькими обязательствами перед столькими людьми, что, будучи проводником реформ, стал все-таки слишком тяжел. Я считал, что нужен новый премьер без обязательств. Так появился Кириенко. И что произошло? Никому неизвестный Кириенко получает рейтинг номер один. Со всех точек зрения парадокс. Нелюбимый, даже ненавидимый Ельцин посадил премьера, и все сказали «О, какой классный!». Власть в России значит все, кресло значит все. Убрал Ельцин Кириенко, посадил Примакова, более известного человека, но с рейтингом 1%. За два месяца немыслимый взлет, громадный рейтинг – Отец родной и другого не хотим. Опять посадил все тот же самый, нелюбимый и ненавидимый. Убрал Примакова, посадил Степашина. Не очень известного человека, слабого. И снова рейтинг невероятный. Убрал Степашина, посадил Путина. Та же самая история. Поэтому для меня было очевидно, кто станет премьером, Тот будет президентом. Однако было потеряно много времени. Как вы знаете, Борис Николаевич любил только исторические победы. Одерживал их, а потом засыпал. Вот и теперь, накануне выборов, Борис Николаевич все еще не проснулся, хотя уже над ним нависал импичмент. В его окружении царила растерянность, а тут еще возникла мощная конкурирующая сила. Лужков-примаков прибавляли с каждым днем силу, уже имели организационную структуру, уже проводили селекторные совещания по стране. Я понимал, что, чтобы достичь результата, нужно немедленно создавать новую структуру, околовластную. Неважно, как она называется. Самое главное, чтобы никакой идеологии. Никого она сейчас не волнует. Только лица, только воля. чтобы все видели, появилась воля. Мне возражали, сказали, что это невозможно. Это был август 99-го года. И был лишь один человек, не хочу называть его фамилию, он был не во власти, который сказал «Хорошо, вот вы все говорите нет, но если мы ничего не предлагаем взамен, а он ничего не просит, дайте добро на создание такой структуры». Я же просил только одного, чтобы во власть пришел человек, который мог решить проблему технологически. Просил, чтобы Игоря Шабдурасулова назначили заместителем Волошина. Страшное было сопротивление и со стороны Волошина. Моя идея создать околовластную структуру была лишь демонстрацией силы. Не сама сила, а ее демонстрация. Народ же оказался еще слабее и принял демонстрацию за саму силу. Сразу же вышло заявление 36 губернаторов, которые сказали «Да-да, мы хотим альтернативу, хотим новизну». Что-то еще невнятное. Многие подписали это заявление, даже не понимая, что подписывают. А потом опять стали клясться в преданности Лужкову и Примакову, Но уже было поздно, уже был запущен механизм. Был дан сигнал обществу, что власть проснулась, царь проснулся и теперь будет снова дубиной размахивать. Дальше все было элементарно просто. Губернаторы получили выбор. Половина Клушкову и Примакову, половина сюда, в Кремль. После выборов в Думу все как бешеные бросились отчитываться, что, дескать, с самого начала были верны Кремлю. А на выборах президента уже почти поголовно мчались и рапортовали «Мы, Владимир Владимирович, уже в первом туре вам обеспечили победу». Но это уже другая история, неинтересная с точки зрения политтехнологии. На самом деле я считаю, что успех нам обеспечили наш правильный взгляд на общество, понимание элит и адекватно выбранные технологии. И вот тут я должен сказать, что существовал другой штаб, параллельный центр, использовавший иные технологии для приведения Путина к власти. Существовала другая технология – Другая идея приведения к власти – сходная с той, которую пытались реализовать Коржаков и Барсуков, но которую они в свое время не реализовали. Этот штаб действовал параллельно нам. Были люди, которые присутствовали одновременно в обоих штабах, соединяли обе технологии. Знал ли Путин о существовании двух параллельных штабов? Внешне он вообще не присутствовал на выборах. Промолвил какие-то невнятные слова, что поддерживает единство. Потом промолвил еще невнятнее, что поддерживает СПС. Но то, что существовала параллельная технология, начиная с Дагестана, продолженная взрывами в Москве и в Волгодонске, для меня несомненно – Для доказательства того, что в Рязани было не учение ФСБ, а попытка теракта, нужно доказать три факта. Что в заложенных мешках был гексоген, а не сахар. Что использовался настоящий детонатор, а не муляж. И что действительно сотрудники ФСБ закладывали эту смесь. Третье, они не отрицают. То, что это был гексоген, подтверждено прямыми в экран свидетельствами людей, нашедших мешки. То, что детонатор был настоящий анимуляж, подтверждают снимки устройства, переданные в прессу сотрудниками ФСБ. Что это детонатор подтверждено специалистами и в России, и за рубежом. Но есть другое чистое доказательство, что это была попытка теракта, Вы помните, что взрыв в Волгодонске был 16-го числа, а 13-го числа произошел взрыв на Каширском шоссе в Москве. Так вот, 13-го числа утром на Совете Думы Селезнев зачитал экстренное сообщение о взрыве дома в Волгодонске, который еще и не думал взрываться. Волгодонск – это такой маленький городок из сотни тысяч русских городов, о котором мало кто слышал. 17-го числа, на заседании Думы, уже после того, как был взорван Волгодонск, слово берет Жириновский. Этот фрагмент записан у меня на видеопленке. «Геннадий Николаевич, как могло произойти такое, что 13-го числа, за три дня до взрыва в Волгодонске, Вы нам рассказываете о том, что взрыв уже произошел. Кто вас снабдил этой информацией? А.П. Так вы полагаете, что спецслужбы, которые, по-вашему, рвали дома, были настолько непрофессиональны и бюрократически безграмотны, что перепутали посылаемые в Думу депеши? Б.Б. На сто процентов именно так. Эти службы действительно безграмотны и далеко не так профессиональны, как их советские предшественницы. К тому же спецслужбы не едины. Внутри спецслужб много групп и группировок, которые обслуживают разные фрагменты нынешней политической власти. И одна из них ошиблась. Или одна заменила другую. или вышел какой-то иной сбой. Но этот сбой обнаружил истину. А.П. Хорошо. Перейдем теперь к другому вопросу, который до нашей встречи мне просто некому было задать. Скажите, по какому принципу раздавалась советская собственность? Почему собственностью завладели олигархи? Были ли они теневиками, обладавшими значительным стартовым капиталом, что позволило выкупить государственные богатства, или они пользовались покровительством партийных бонз, или были приближены к Комитету госбезопасности?